На хлебнике. Дворник сидел на табурете среди набросных на полу обрезков кожи и чинил сапоги. На другой табуретке сидел его приятель истопник из, из соседнего дома в старом пальто и с черными от сажи руками. «К тебе из тридцатого номера приходила жена музыканта этого», — сказала, войдя в комнату жена дворника, — Маленькая старушка в тёплом большом платке, завязанном под плечи на спине узлом. Христом Богом просила помогнуть дровец ей расколоть. Дворник ничего не ответил. С сомнением посмотрел на кусок кожи, который он взял из ящика, и, бросив его обратно, стал рыться, ища более подходящего. Но «Ну, прям смотреть на них жалко», — сказала старушка, уже обращаясь к остопняку. «Дров наколоть у ней силы нет». «А мужа музыка, говорит, не позволяет, белье стирать не умеет, хлеб ставить тоже, уж на сама пришла, ей поставила». «Вот на хлебники-то еще наказал, Господь», — сказал дворник. «Да уж кто с мальства к настоящему делу не приучен, тому теперь беда», — сказал истопник, покачав головой. «Прям несчастье с ними», — продолжала старушка, размотав с головы платок и бросив его на стол. Это у нас знаменитость говорят. Теперь знаменитостью этой никого не удивишь, сказал дворник. Не очень стал быть нуждаются. Да теперь дело подавай, а то коли дров колоть не умеешь знаменитостью своей не согреешься. Господи, батюшка, в квартире у них холод, грязь, живут в одной комнате, так чего только у них в ней нет, и корзины и сундуки и посуда прямо как морское крушение потерпели. «А что ж музыкой-то? Не зарабатывай «Теперь зарабатывает тот, кто работает, а у них всю жизнь только финтифлюшки, да траля-ля!» чего ж не позабавиться?» — сказал Истопник мягко. «Господь с ними! Вреда ведь никакого от них!» «Не играй себе, пожалуйста! Против этого никто не говорит!» «Да для всего надо время знать!» «А то вот теперь серьезное время подошло, а они...» Истопник хотел что-то возразить. Но дворник перебил его. На медне еще горе, труба у них в железной печке развалилась. Опять прибежала, подмазывая им трубу. Вот то-то, говорю, бы муж работать умел, тогда бы лучше было. А то и себе плохо, и людям вы в тягость. Так что ж ты думаешь? Разобиделась. Он говорит, всю жизнь работает, его вся Европа знает. Затряслась вся, да и в слезы. А сама сердечная все на мясо смотрит. Обедали мы. Муж из деревни свинин привез. Я говорю, что это вы смотрите? Она покраснела вся, завернулся и ушла. Уж очень их трогает, что прежде на них чуть не молились, а теперь дрова заставляют колоть, заметил дворник. Кто работает, тот и сейчас сыт и тепел. Возьми хоть прачку. Какие деньги зарабатывает? Потому дело нужное. Вот то-то и -то. Вот у нас, тоже в нашем доме, актриса, сказал истопник, улыбнувшись и покачав головой. Забыл, как ее. Тоже, говорят, в свое время на всю Европу была. Так бывало, господи, иностранцы к ней приезжают, цветов одних сколько. В газетах печатали. Как пошла, а как села. Теперь, брат, цветы отменили. Под категорию не подходят. Вот-вот. Они осенью добивались в одну категорию с рабочими попасть, чтобы хлеба больше выдавали. Работа трудная. Это они знают, сказал дворник. Нет, ты сначала пойди поработай, а то все в нахлебники норовят. Господи, да ведь есть хочется, сказал старушка. Ежели теперь без работы всех кормить, так и дельные, которые все с голоду поддохнут. «Он опять сюда идет», — сказала старушка, посмотрев в окно. Не э, черт, полезут теперь. Не пускай, скажи, что дома нету».